ставал отко на другой день раным рано будил свою дружину хоробрую, без давал золотой казны и распускал дружину по улицам торговым а сам то прямо шел в гостиный яд как повыкупил товары новгородские худые товары и добрые на свою бесчетну золоту казну на другой день вставал с отко раным рано Будил свою дружину хоробрую, без счета давал золотой казны и распускал дружину по улицам торговой им, а сам-то прямо шел в гостиный ряд. Вдвойне товаров принавезено, вдвойне товаров принаполнено на ту на славу, на великую новгородскую. Опять выкупал товары новгородские, худые товары и добрые, на свою бесчетную золотую казну.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 Построил Садко тридцать кораблей. Тридцать кораблей, тридцать червленоих. На те корабли начервленои свалил товары новгородские. Поехал с отко по Волхову, со Волхова в Уладожско, А с Уладожско в Аневу реку, а с Аневы реки в Осинем море. Как поехал он по Синю морю, воротил он в Золотую Орду, Продавал товары новгородские, получал барыши великие, Насыпал бочки, сороковки красно-золото, чисто серебра, Поезжал назад во Новгород, поезжал он по Синю морю,